Прислушавшись, не появится ли кто, Влад заглянул в пустую правую гостиную и прокрался к камину. Он развернул платок, достал миниатюрный позолоченный граммофон с именной табличкой на постаменте. С полки с фотографиями и наградами снял один такой же, с отколотой задней частью и поменял их местами. «И как ты собираешься его выносить? В кармане?» Влад отпрянул. В дверях, насмешливо улыбаясь, стоял Элвис. Он приблизился и взял сравнить обе статуэтки. Идентичные внешне они отличались по весу. «А я-то пенял на горничных, что они уронили. Где ты ее достал?» Молодой человек жарко покраснел. В восемнадцать он был похож на отца и даже волосы красил в черный цвет. «Заказал, сделали». «Серьезно?» Элвис изумился. «Вот так стараешься, чтобы получить, а можно, значит, просто заказать?» «Не волнуйся, я не сержусь, только поражаюсь, как ты ухитрился ее расколоть. Летая же вещь!» Проверяя, правда ли он не расстроен, Влад посмотрел из-под тяжка. Пресли поставил дубликат в общий строй Грэмми. «Иди, ты опоздаешь на свидание. Я в университет, а не на свидание». И поэтому уложил прическу гелем и надушился и «Ну, пап!» Он опять зарделся. Элвис ласково потрепал сына по спине. «Ух, отправляйся уже! И не позорь меня!» В тот же день Элвис сидел в просторном кабинете с палисандровой мебелью, дорогими портьерами и украшениями из бронзы. Краснов поднялся из-за стола. На посту директора он стал солиднее. Но хотя погрузнела голову посеребрила седина, был по-прежнему деятельным. В Московский научно-исследовательский центр Элвис приезжал регулярно раз в три года на процедуру восстановления. Однако этот визит был иным. У стеллажей с патентами Краснов после долгих размышлений спросил. «Элвис, вы уверены, что этого хотите?» Пресли побелел. У него заходили желваки. Грудь вздымалась, и только из уважения он не позволял гневу прорваться. «Владимир Сергеевич...» «Я битый час изливаюсь, как священнику на исповеди, а вы сомневаетесь, уверен ли я?» «Когда мы говорили впервые, вы сказали, что должно пройти 15 лет». «Про генетические коды, пространственную дифференциацию и прочую заумь, в которой я ничего не понял. Они прошли, и я хочу знать, можно ли ее вернуть. Вы это делаете или нет?» Краснов занял свое кресло и покачал песочные часы рядом с пресс-папье. «Вы не задумывались, почему не слышали ни о каких перемещенных людях после вас?» «Почему? Не было никого, кроме меня?» «Нет, я точно выразился. Почему вы никогда о них не слышали?» «То есть все-таки были и другие?» «Наука стоит дорого», — пояснил Краснов доверительно. «И не только наука. Государствам всегда нужны деньги. Не ограничиться парой-тройкой экспериментов, поставить на поток и брать плату очень соблазнительно. Но это чревато социальным взрывом. Представьте, общество вдруг узнает, что повторная жизнь — привилегия богатых. Поэтому изначально было решено не перемещать знаменитостей. Всегда найдется достаточно непубличных толстосумов, которые готовы вернуть себе близких, пусть и в чужой стране под чужим именем. «И скольких воскресили?» «Этого я не могу вам сообщить». «Тысячи? Десятки тысяч?» Краснов опроверг. «Нет, не так и много». Почему тогда возвратили к жизни меня? Музыкальная корпорация щедро заплатила, но прежде всего ради рекламы. Вы стали примером, в который мир поверил, что это осуществимо. Элвис, не вытерпев, съязвил. от чего же не достали еще какую-нибудь звезду? Для поддержания интереса. А зачем? Вы с этой ролью справляетесь. Элвиса Пресли знают все. Так выходит, это возможно? Он рванулся вперед. «Возможно. Но перескочить через много лет ведь не совсем нормально. А быть застреленной в 34 нормально?» Я имел в виду это большое потрясение — принять собственную смерть, и что жизнь вокруг изменилась не каждому под силу. Не все выдерживают. «Я же как-то справился. Вам заложили в мозг необходимую информацию». В тот период мы, по сути, занимались нейропрограммированием. Сейчас уже так не поступаем, потому что было много побочных эффектов от легких психических расстройств до полной утраты интеллекта. В моей практике был единственный случай, когда манипуляции с сознанием обошлись без последствий. Краснов многозначительно смотрел, пока Элвис не усмехнулся. «Отлично. Вдобавок я мог остаться идиотом. Я вас не отговариваю, а пытаюсь донести, какие здесь риски, «С вашей женой», — продолжал он. «Сохранить анонимность не получится. Потребуется доказать специальной комиссии, что она представляла ценность для культуры и не успела реализоваться. Соберите награды, книги, фильмы. Нужны свидетельства, что у нее были незавершенные произведения, творческие планы. И советую заручиться рекомендациями от бывших коллег, имеющих общественный вес. Если заявку одобрят, то второй этап запустить кампанию в СМИ «Интервью, пресс-конференции, не мне вас учить». Почувствовав, что первый бой он выиграл, Элвис ослабел и, при благодарности к директору центра, взмолился. «Прошу вас, помогите!» «Я на вашей стороне», — заверил Краснов. «И постараюсь продавить. От меня не все зависит, поэтому не могу гарантировать, но будем надеяться. Обычно деньги, решающий аргумент, это обойдется вам недешево, и вы должны компенсировать ее состояние на момент смерти». Это обязательное условие для всех, кто к нам обращается, чтобы потом не было финансовых споров. Элвис взмахом показал, что согласен на любые расходы. Провожая его до приемной, Краснов напутствовал. «Готовьте документы и думайте, что вы ей скажете».